Глава 9. Волнение на стройке. Работа, которую проводил до отъезда постник, теперь пала на плечи Голована. На площадку Андрей заглядывал ненадолго. Главную работу он проводил дома. А работа требовала очень много времени и огромного художественного чутья. У малых церквей восьмеряки заканчивались надо было продумывать переходы от их восьмиряков к верхним, более узким. В первоначальном проекте собора общий вид отдельных церквей намечался лишь приблизительно, теперь следовало разрабатывать детали. Дело осложнялось тем, что обработку каждой церкви еще припосники решили производить по-особому, не повторяясь. Храмы должны были сходствовать, подобно детям одной семьи, и в то же время и разнится какими-то неповторимыми черточками. Сергей Варака и Ефим Бобыль помогали Головану, давали свои проекты оформления малых церквей, но общее решение оставалось за Голованом и Бармой. Молодой зодчий с утра до вечера сидел за эскизами. Он углубился в изучение резного рода кокошников, навесных бойниц, прилепов, колонок витых и рустованных, полукруглых и стрельчатых арочек. Нелегкую задачу представляло гармонично сочетать различные архитектурные элементы так, чтобы найти восемь прекрасных композиций, объединенных встроенное целое с центральным храмом. Голован делал рисунки десятками и уничтожал их, если они его не удовлетворяли. Иногда приходил со стройки барма, сочувственно смотрел на склоненную над бумагой голову Андрея, в которой начала пробиваться ранняя седина. Голован бормотал точно в бреду. «Пустить или не пустить по этому поясу Машикулии? Боюсь, уширят шею храма. Разве сгладить переход к окошниками?» А сколько рядов пустить? Два, три. И опять же, какие кокошники ставить? Полукруглые или с подвышениями? Нет, не годится, тяжело выходит. Разорванный лист летел под стол, а голован с лихорадочной торопливостью уже рисовал на другом. Барма молча уходил, а молодой зодчий, углубленный в работу, не замечал ни прихода, ни ухода наставника не слышал скрипа отворяемой двери он и о еде забывал вечером в рабочую горницу зодчих приходили с бармы его помощники сергей и ефим Потрепанный жизнью никита щелкун держался особняком после работы отправлялся домой выпивал чарку и завалился спать сделанные голованом за день рассматривали оценивали Поднимались горячие споры. А по воскресеньям все собирались в домике Голована, где было и чисто, и светло, и уютно. Дуня скромно сидела в уголке с рукоделием, не вмешиваясь в мужские разговоры. Понемногу Голованы начали выводить из себя умильные взгляды, которые бросал на девушку Кудрявый Сергей Ворака. Парню полюбилась внучка Булата. И он, весельчак и затейник, не стеснялся выказывать ей свои чувства. Сильно отряхлевший Булат радовался. «Теперь у Андрюши с Дуней скорее дело пойдет на лад», — раздумывал он. «Это уж так. Есть, не видишь. Потерял, горюешь». Дружеские отношения Голована и Сергея испортились. Молодые люди чувствовали друг в друге соперников. Очутившись наедине с Дуней, Барма поговорил с ней. — Ты, девушка моих, хребетенка, от работы отрываешь, — полушутливо начал он. — Сергей с Андрюшей того гляди подерутся, а работе урон. Дуня заплакала. — Я, дедушка, ничем не причинна, а я тебя не виню. Ты признайся мне, который тебе по сердцу. — Сергею скажи, — прошептала девушка, — за него не пойду. — И ни за кого не пойду, — добавила со внезапной решимостью. «Вот те на, — Вот тебе изумился старик. — А за голова она? — Где уж, — скорбно вздохнула Дуня, — он на меня и смотреть не хочет. Да и не мы. Он царский розмысл, я сирота. Барма рассердился. — Не смей говорить неподобные слова! Сирота нашлась. У тебя дед тоже зодчий, человек повсюду знаемый. Про неравенство не поминай. Не буду, — улыбнулась Дуня сквозь слезы. Старик смягчился, погладил Дуню по гладким русым волосам. Не плачь, доченька. А с Серегой я поговорю, чтобы на грех не лез. Не всегда дело с лодырями оканчивалось так гладко, как с Петрованом Кубарем. Несколько человек пришлось прогнать. Уволенные работники распускали лживые слухи, порочащие Барму и его помощников. Эти слухи на лету подхватывались завистниками из числа зодчих, не принятых на работу Бармой. «Залетели вороны в высокие хоромы!» — шипела ядовитая молва. «Не по себе взяли из дерева рубить, постник с Бармой!» Стенок навыводили, а что с ними делать, не ведают. И сказать, шутка ль дело. Девять престолов. Таковых соборов никто допреж не страивал. Слухи дошли до зодчих. Напрасно утешали они друг друга. От сплетен до напрасленной мудрено уйти. На душе у них было тяжело, обидно. А тут еще произошел случай, сыгравший на руку недоброжелателем. Большая толпа рабочих, возмущенных тем, что в последние дни их кормили в конец испорченной пищи, окружила Барму, Голована и Ефима Бобыля. Послышались сердитые возгласы. «Работаем, как проклятые, а едим, как свиньи!» «Хороший хозяин такой дрянью кормить свинью не станет!» А «Околеет свинья!» «В кашине масло, а песок!» «Пошли, ребята, жаловаться самому царю!» Напрасно зодчии старались доказать людям, что не они повинны в плохой пище. Что вы все валите на чужого дядю? кричали строители. Вас бы покормить из нашего котла. Вы бы запели репку матушку. Голован и бабыль переглянулись. А ведь неплохо придумано, усмехнулся и голован. Бабыль догадался. Целовальников на тот же стол посадить и чтоб ели без отказа. Зодчие обратились к толпе и рассказали, на какую мысль навел их разговор. Строители разошлись со смехом и шутками. Разговоры о случившемся покатились по Москве. Пьяную выходку кучки работников разносчики вестей превратили в бунт. Одни говорили, что зодчих искалечили, побили до смерти, уверяли другие. Нашлись очевидцы, которые собственными глазами видели, как трупы бармы и даже постника, которого и на Москве не было, везли на дровнях, завернутые в грязные рогожи. Царь, узнав о случившемся, приказал зодчим явиться. — Ничего, — сказал барма, — мы никого не боимся и ни от кого не таимся. Иван Васильевич собирался на охоту. На нем был подбитый мехом зеленый охотничий кафтан, перехваченный кожаным поясом, за которым торчал кинжал. Голову покрывала низенькая шапка бобрового меха. Царь встретил зодчих неприветливо. — Что про вас Москва благовестит? вестит? Барма ответил с низким поклоном. — Не прими в огнев, государь. Наше дело большое, а в большом деле не без греха а все-таки есть грех. Барма рассказал царю о жалобах рабочих на плохую пищу. Иван Васильевич вспылил. Смутьяны на стройке завелись. Драть их кнутами без пощады. Узнают, как жаловаться. Вижу, слабы вы с ордынцевым. Не держите народ в узде. — Батюшка Иван Васильевич, — взмолился старый зодчий, — возьми на час терпения. Царь насмешливо улыбался, выдвигал кинжал из ножен и вдвигал обратно. Смотрел недобрыми глазами. — Говори, старик, послушаем. Барма продолжал, не смущаясь. — Прости, что с тобой по-свойски разговариваю. На слово ты не серчаешь, то знаю, господине. А сам посуди. Работный люд правду говорит. Уж очень пища плоха. И надо бы заставить целовальников вместе со строителями из одного котла питаться. Царь захохотал. — Кто из вас такое выдумал? — Ты, Голован? — Нет, государь, к нам от работников пришло. — Одобряю, — сказал царь. — Более того, семьи целовальничьи поселить в бараках, и чтобы у них все было так, как у работников. Зодчии кланялись и благодарили. «Это последнюю вам поблажку даю», — строго молвил Иван Васильевич. «А потом погляжу». «Поглядишь через три месяца», — не сдержавшись брякнул голован. «Через три месяца?» — возвысил голос царь, и на лице его проступили признаки приближающейся грозы. «Что ты сулишь через три месяца, невежа холоп?» — Собор кончишь строить, а ли делу поруха придет? — Прости, государь, с языка сорвалось. Поднять тебя на дыбу научишься держать язык за зубами. — Да уж ладно, ступай, — смягчился царь. — И помни, через три месяца я тебя призову к ответу и посмотрю, что ты мне покажешь. Зодчие вышли из дворца. Бледные, взволнованные. Голован целый вечер совещался с учителем. Что они говорили, никто не знал. Но со следующего дня Голован оставил чертежи и начал по целым дням уединяться в подклете центрального храма за наглухо закрытой дверью. Чтобы предупредить возможность раскрытия тайны, Он ставил у подклета на ночь надежную охрану, умного мужика Кузьму Сбоя и Петра Ивана Куваря. Теплое чувство к Дуне, пробудившееся в душе Голована, отступило под натиском тревожных событий. Андрей должен был оправдать перед царем сорвавшуюся суст похвальбу. Молодой зодчий уходил на работу до свету. Но, как ни рано вставал он, Дуня поднималась еще раньше и на столе ожидал сытный завтрак. В полдень Дуня, несмотря на погоду, несла Андрею обед. Похудевшая, светившаяся строгой красотой, девушка проходила по строительной площадке, не обращая внимания на шушуканье рабочих. Дуня стучала, передавала принесенную еду, в чуть приоткрытую дверь подклета и спешила домой, гордая, молчаливая. Выдумка с питанием целовальников имела успех. Сами строители зорко следили, чтобы приказчики и десятники не хватали куски на стороне и чтобы не продовольствовали свои семьи. Пища сразу улучшилась.